Глава восьмая Бабы косили близ леса в длинном Плешковском лагу. Косить бы следовало ранее, недели две назад. Трава перестояла, уступила солнцу и суховею на большую соковитость. Но бабьи руки до всего не поспевали дотягиваться. А мужиковых рук, есть не брать в почет стариков да мальчишек, в Раменском осталось всего девять. Почему нечетно? Так Максим-гармонист вернулся с фронта с культевой вместо правой и навсегда умолкла его озорная двухрядка. Запылилась, сохло без дыхания пивучих мехов. Максим, чтобы не чумить себя тосково по игре, спрятал ее в дальний угол чулана. По холодку в утро, когда трава расиста мягка, косилась легко и ходко. Теперь листва и стебли обсохли, сделались жестче. Воздух полонил зной. К потному лицу липла мошкара, над головой вывывался паут. Ну, — новый ряд, Оль, с того краю зачинай. Навстречу пойдем, — вытираясь платком, — сказала Лида. — Сама оттуда начни, — не согласилась Ольга. Я здесь обвыкла. Лида хотела что-то сказать, но после догадливо усмехнулась и пошла на другой конец покосок Дарьи. Бывшие разлучницы Ольга и Дарья нынче уж не ссорились, Дрожжи и ревности не взнимали обоюдного гнева, но находиться в работе предпочитали подальше, в розе. Умелиться в любовных делах Дарья в последнее время охомутала Максима. Приголубила, привадила всерьез и обещалась быть ему верной погроб гроб жизни. Горячим шепотом, склятвенной дрожью говорила ему, «Ты, Максимушка, прошлого не поминай». Как грязь со стекла стерли, и опять стеклот то чистёхонько. Перед Максимом побожила Дарья, что и с Фёдором, коль вернётся, никакой любви не тянуть. Свой выбор Дарья объясняла и себе, и бабам с обдуманностью. «Пускай, Максим, однорукий, зато молодой, телом крепкий. девки наши безмолвые, надеются им с войны рыцаря в медалях придут, как бы не так». Похоронка за похоронкой, точно галки летят. Погляди-ка, уж из села на войну забрать некого. А когда она, Каяна, кончится, да сколь обкалечит, проживем без руки. Бог даст после войны и детеныша родим. А пока нам вдвоем с Максимом-то не больно много чего надо. Горькая слеза перехватывала горло Дарьи. Терзающей неотступна была память о юродивой дочке, самой голубоглазой Катьке на свете она не перенесла голода первой военной зимы в гробик под руку катьки положили ее верную деревянную подругу куклу ольга не только из-за близости к Дарье отказалась поменять край лога и хотел оставаться невдалеке от Елизаветы андреевны вдруг она впередых перекинется словом с бабами вдруг обмолвится про федра сама вступать в разговор с елизаветой Андреевной ольга не смел До сих пор при встречах кротко здоровалась, тут же опускала глаза и шла мимо. Но теперь расстановка менялась. От незлопамятной танки она узнала, что тюрьма Федьки кончилась, что он покатил во солдаты. Такой поворот Ольгу утешно устраивал. За отсидку у Федора она виноватила себя. А война, фронт, нету здесь Ольги на вины и участие. От войны лихо всех лебают, у Ольги тоже отца в окопах убила, и старший брат на флоте под огнем служит. Осмысливая некое искупление своего прежнего греха, Ольга много раз намеревалась написать Федору на фронт. В уме она уже выстрадано обкатала каждую строчку, не излитого на лист письма, однако не знала номера полевой почты. Разузнать номер можно было у Таньки, но такому гибкому пути она противилась. Честнее бы в какой-то совместной работе или неизбежном общении примириться с Елизаветой Андреевной и спросить у нее о позволении на письмо к Федору и без безлукавенно узнать адрес. Добрый день ли, вечер ли, здравствуй, Федор, это я тебе пишу. Ольга, сколько уж раз собиралась тебе Во всем письменно объясниться, да все боялся. Неловко мне было к тебе в тюрьму-то обращаться, Ведь вышло, вроде, я тебя туда и спровадила. Но про тюрьму давай вспоминать не будем. За все прошлое прости меня, не кляни. бы знала я, что так выйдет, Я бы и шагу из дому в тот вечер не сделала. Теперь-то после времени могу тебе признаться по совести. Не было у меня никакой любви к Савелью. Так и интерес какой-то девичьи, до да за знайство будто в игрушки поиграть захотелось, а настоящего-то не было. После твоего суда я с ним ни разу и не разговаривала, все с души отвалилось. В этом месте письма Ольга сбилась. То ли земляной хохряк попал под литовку, то ли твердый стебель, который требовал двойного усилия, то ли руки сами по себе ослабли и замерли на гладком черене. Упоительной грустной волной нахлынули воспоминания о вальсе, Которая она танцевала с Савелью. В колыхании музыки плывет, кружится Ольга, Тянется вверх, приникнув к статной фигуре Викентии, Летит на носочках туфель. Лица сельчан мелькают в счастливом круговороте, Дух перехватывает. Она королева вечерки, и все ей в ладоши хлопают. Но вот опять после глубокого вздоха Литовка в руках Ольги пошла мерно снимать разнотравье луга. Опять полилась ровным внутренним тоном тесьма наизусть сложного послания. На него, Фёдор, на его зла не держи. Он тебе худого делать не рассчитывал, нечаянно подвернулся. Да и мёртвый он уже, говорят, его полицаи в плену казнили. Нельзя погибшего дурным словом поминать О тех вечерок, которые бывали у нас, уже никогда не повторить. Народа того уж нету. Самое главное заводила, дружок твой пани. Погиб, лиды по нему уж отгласил Максим вернулся без руки и гармонь свою куда-то упрятал. Да и место наше любимое, плясовое, заросло бурьяном. Отдаща ты на стилы, скамейки, разломали и стопили. Тут опять оборвалась ниточка, лопнула на истонченном месте. Литовка в руках Ольги заупрямилась, воткнула со стрием носа в дерн. На Ольгу накатило чувство старости. Словно бы прожила она много лет, но лета эти уместились в краткий проблеск. Словно бы не испробовать ей уж ничего нового, нету сил. Даже бойкая частушка, топотуха, завлекание с парнями и поцелуй для нее. Все в остуженном прошлом. За минувшие два года Ольга и впрямь переменилась. Бывшая пухленькой, румяной, С горящими от кипучей задорности и мечтаний глазами она теперь сделала скучна, похудела, выльнила, обрезала косу и девичьими грезами себя не растешивала. Всякую мечтательную власть, оторванную от скупого житейства, гнала прочь, как доставучего паута на знойном покосе. В движениях в разговоре у нее появилась бабья усталая серьезность, частый задумчивый вздох — а смех стал краток и будто бы поддельный. Даже с она редко затягивала песню и часто смолкала не невпопад на полусловие. Лишь одна постоянная и мучительно сладкая надежда на Федора давала ей свету и согревание, но и эта надежда требовала опоры. Ольга утайкой посмотрела на Елизавету Андреевну. Подойти бы к ней, поговорить бы, расспросить бы о Федоре, где он, что он, Написать бы ему поскорей, не напрасно ли она себя греет, отзовется ли он. Да ведь нынче под пулями Федор вдруг убьют, вдруг не поспеет она объясниться с ним. Так придется жить с камнем на сердце. Ольга бросила литовку, серебром сверкнула на солнце полотно и побежала в лес. — Куда ты, Оль, чего сделалась? — окликнула Лида. — Да ничего, на минутку я и отмахнулась Ольга. Она вбежала в лес, пересекла сухостой затянутого паутиной чепыжника, выбралась на светлую поляну к высокой березе. Запыхавшись, она припала к белому стволу, обняла его, прижалась щекой к заусенцам коры. Она заплакала беззвучно, кусая губы, царапая от бессилия ногтями березу. Она плакала о своей безвозвратно уходившей единственной молодости — и неутолённой любви, о недоступности морской ласки и ещё о чём-то невыразимом, стискивающем грудь волнением. Слёзы текли у неё по лицу, лучи пронизывали листьевную зависть берёзы, пятнами ложились на щёки Ольги, осушали её слёзы. Лучи всеобъемлющего и равнодушного ко всякому чувству солнца.